На поваленном дереве рядышком сидели Лаевский и Никодим Александрович. И задумчиво смотрели на огонь. Марья Константиновна, Катя и Костя вынимали из корзин чайную посуду и тарелки. Фон Корин, скрестив руки и поставив одну ногу на камень, стоял на берегу около самой воды и, И о чём-то думал. Красные пятна от костра вместе с тенями ходили по земле около тёмных человеческих фигур, дрожали на горе, на деревьях, на мосту, на сушилине. На другой стороне обрывистый, изрытый бережок весь был освещен, Мигал и отражался в речке, и быстро бегущая бурливая вода рвала на части его отражение. Дьякон пошел за рыбой, которую на берегу чистил и кирбалай, но на полдороге остановился и посмотрел вокруг. «Людь, камни, огонь, сумерки, уродливое дерево. Ничего больше. Но как хорошо!» На том берегу, около Сушильни, появились какие-то незнакомые люди. От Оттого, что свет мелькал и дым от костра несло на ту сторону, нельзя было рассмотреть всех этих людей сразу.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 уже будет со мной через 10 лет когда я вернусь из экспедиции я молодой иеромонах несё не автор с именем и великолепным прошлым меня посвящает в архимандриты потом в архиерей я служу в кафедральном соборе обители Золотой битый, споноги, Выхожу нам вон И осеняю массу народа трикири и декирием, Возглашаю. Презри небеси с небеси Божии Вишти, посети виноградцы, Его же насади, Десница твоя. А дети ангельскими голосами Поют в ответ, Святый Боже Диакон, а? где же рыба? А? Вернувшись к костру Диакон вообразил Как в жаркий июльский день По пыльной дороге Идет крестный ход. Впереди мужики несут хурукли, А бабы и девки — иконы. За ними мальчишки певчи И дичок с повязанной щекой И с соломой в волосах. Потом по порядку я. За мной поп в скуфейке с крестом, А сзади были толпы. мужиков баб мальчишек тут же в толпе попадя и яконица в платочках поют певчие, ревут дети кричат перепела заливается жаворонок вот остановились и покропили святой водой стаду пошли дальше из колена преклонением попросили дождя потом закуска разговоры и это тоже хорошо